Глава 51. Шофёр вёл лимузин колеба даля по шоссе, которое огибало залив Клерквест. Кейли, сидевшая на пассажирском сиденье, кипела от ярости и во всём упрекала себя. Почему она сразу его не раскусила? Особняк на Хэмсфорд-авеню, демс самые метные джулипы, переплаты и даже этот проклятый лимузин. Всё было слишком идеально. Разумеется, где-то должен был скрыться подвох. И в данном случае под двух состоял в том, что Колеп Даль самый настоящий преступник. Теперь они сидели вместе. Даль навёл на неё пистолет и улыбался, сладко, как хорошо накормленный лев. Когда он замечал её косые взгляды, то просто изгибал бровь, словно говоря: "Ты сама во всём виновата, Келли". Надо было догадаться, кто они? просила она в конце концов. Кто? Те люди в космопорте? переспросил он. Никто. Для тебя они что-то значат? Иначе почему они в цепях? Они наверняка представляют какую-то ценность, раз ты не хочешь, чтобы они сбежали. Если тебе это настолько интересно, скажу так. Они отбросы галактики, худшие представители пограничных планет, сборище негодяев, прожигателей жизни, бродяг, наркоманов, бомжей и тунеядцев. Они люди, от которых все хотят избавиться. В некотором смысле я оказываю обществу услугу. «Меня можно сравнить с чистильщиком, с водопроводчиком, который приходит, чтобы прочистить забившийся слив». «Все они не могут быть негодяями, прожигателями жизни, и как ты их вам еще назвал? На том светлячке я видела детей. Некоторым из них, наверное, еще нет тринадцати». «Даже у негодяев и прожигателей жизни есть семьи. Иногда ты ловишь одного парня, а у него, оказывается, иждивенцы. Комплект, можно сказать». «Но зачем они тебе? Ты продаешь их в рабство». отправляешь их на принудительные работы? Нет, вот никудышная бизнес-модель. Убеждать людей, что они купили себе работников, которые изначально настроены против работы. Дальё усмехнулся. Я бы за несколько недель разорился. Значит, проституция? Разве я похож на сутенёр? Не знаю, никогда их не встречала. Нет, Келли. Оборванцы на том корабле, как и все остальные, которых я привёз на Новую-Виргинию, могут предложить только одно. Они являются предметами роскоши просто потому, что с рождения обладают всеми теми частями, которые есть и у других людей. Смысл его слов дошёл до Кэлли не сразу. "Их органы", сказала она. "Ты торгуешь органами? Я предпочитаю термин торговля предсмертными пожертвованиями", сказал Даль. "Ты же знаешь, как это обычно бывает. У тебя есть орган, который начинает отказывать, и ты встаёшь в очередь на пересадку". Если тебе повезет и подходящий тебе орган найдут, за операцию ты выложишь целое состояние. Если у тебя есть страховка, то твои взносы покинут околопланетную орбиту и взлетят в бесконечность. Лично я со всем этим борюсь, предлагаю целый ассортимент органов, все типы тканей, товар первоклассный. Но, может, не целиком, некоторые доноры в течение жизни сильно запускают свои тела. Я не могу гарантировать, что ты получишь орган в идеальном состоянии, Но, по крайней мере, ты его получишь. И при том по относительно приемлемой цене. Если, разумеется, сможешь набрать бабла. За эти органы кто-то платит своей жизнью. Такую цену я не могу назвать приемлемой. Не обязательно жизнью. Например, можно вырезать одну почку, и тогда донор не умрет. Келли обдумала его слова. Ты хочешь сказать, что оставляешь так называемых доноров в живых? Да. Да. Да тех пор, пока они остаются источником пригодных к использованию органов. Кроме того, в городе у меня есть несколько домов. Я даю этим людям крышу над головой, кормлю и пою их, обеспечиваю круглосуточную медицинскую помощь и предоставляю какие-то земные блага. А ведь в их прошлой непродуктивной жизни всего этого у них не было. Они твои пленники, и ты постепенно режешь их на куски, пока от них ничего не остаётся. Ну, если послушать тебя, то действительно выходит, словно я разбираю их на запчасти, словно ты какую-нибудь старую ржавую развалюху надиной на свалке. На самом деле, это довольно точное сравнение. Просто на мой вкус чуточку упрощённо. Ты не человек. Меня называли другими словами, похуже. Чтобы задать следующий вопрос, еле пришлось собрать все силы. А я? Что ты собираешься делать со мной? Я стану ещё одним из твоих предсмертных доноров? Даль прикусил губу. Видишь ли, Кейли, я в затруднительном положении. Ты слишком много знаешь, это ясно, и поэтому отпустить тебя я не могу. Ты из тех людей, которые сразу бросаются к федералам и всё выбалтывают. С другой стороны, я к тебе привязался. Вот такая у меня дилемма. Я бы не хотел тебя ликвидировать. Помимо всего прочего, было бы жаль лишиться такого талантливого механика. да еще к тому же честного, доброго и симпатичного. Ты ведь фактически единорог в мире механиков. Нет, я совсем сбит с толку, честное слово. Отвезу тебя домой, и потом уже решу, что с тобой делать. Килли немного утешала мысль о том, что, по крайней мере, сразу она не умрет, в отличие от бедного охранника Джерарда, который вдаль застрелил и глазом не моргнув. Но пока Даль обдумывает ее судьбу, она, вероятно, будет его пленницей. Даль запрёт её в своём особняке, словно присловутую птицу в золочёной клетке. Лимузина остановился у ворот особняка. Они открылись автоматически, и машина проскользнула сквозь них и поехала дальше к дому. Её фары освещали путь между кипарисами, стоявшими по обе стороны от дороги. Как только лимузина остановился, Даль вылез и махнул пистолетом, приказывая Кейли следовать за ним. Она встала у машины, и морской бриз обдул её лицо. Вдали рычатали и вздыхали волналомы. Кира посмотрела в сторону ворот. Бежать к ним слишком поздно, они закроются раньше, чем она до них доберётся. Кроме того, даль, скорее всего, решит, что её нужно застрелить. В ту минуту неподалёке на Хэмсворт-авеню взревел автомобиль, стоявший в тенистом промежутке между двух фонарей. Завизжали шины, автомобиль рванул с места, в самый последний момент проскочил через закрывающиеся ворота и, продолжая набирать скорость, понёсся к особняку. Даль, не колеблясь, сделал пару выстрелов по приближающейся машине. Тот, кто сидел за её рулём, явно не желал ему добра. Шофёр Даля тем временем вылез из лимузина, тоже достал пистолет, а затем прислонился к крыше лимузина и несколько раз выстрелил. Пули попали в корпус машины, высекая из него искры. Теперь она уже подъехала достаточно близко, и Кейли увидела, что это эвакуатор. Ей в голову закралась мысль, что она знает его владельца. Даль встал поустойчивее и прицелился в лобовое стекло машины. Кейли бросилась на него и ударила локтем по руке. В следующую мгновение эвакуатор врезался в бок лимузина. Кейли и Даль не пострадали, но шофёра повезло гораздо меньше. Эвакуатор с хрустом толкнул лимузин в сторону обочника, и шофёр с воплем скрылся под лимузином. Эвакуатор и лимузин остановились у лестницы. Ни одно из машин ото столкновения не пошло на пользу. Бок лимузина превратился в огромную вмятину. А передней части вакуатора сложилась гармошкой, из-под его двигателя текли какие-то жидкости. Можно было с уверенностью заявить, что в восстановлению эти машины уже не подлежат. Колеб Даль, похоже, был шокирован. "Нет", подумал Келли, он выглядит так, словно его оскорбили. Он словно не мог поверить, что кому-то хватило смелости провернуть подобную выходку. "Чёрт побери, кто?" начал он. "Мой отец, вот кто!" прервала его Келли. А дверца эвакуатора, на которой было написано «Алоизий Фрай и дочь, ремонтно-механическая мастерская», со скрипом распахнулась. Из машины с решительным видом вылез Алоизий Фрай с двустволкой в руках. «Бросайте оружие», — сказал он, наведя ружье на Даля. В ответ Даль навел свой пистолет на Фрая. «Нет, это вы бросайте!» «Не могу, мистер Даль, ведь у вас моя дочь. Мой долг — защитить ее, и пока она в опасности, это ружье будет нацелено на вас». "Ну, а лаизи", сказал Даль, и в его голосе снова появились горькие нотки. "Разве можно так обращаться со своим благодетелем?" "Благодетелем? Ха! Вы так это называете. А я скажу всё как есть. Это было не благодеяние, а контракт. Даже тогда я понимал, что заключаю сделку с дьяволом, но выбора-то у меня не было. Наверное, нужно было предвидеть, что всё это мне ещё аукнется." "Папа, ты о чём?" Просила Кейа. Неважна тыковка. Просто иди сюда ко мне, и мы уедем отсюда целыми и невредимыми. На последних словах Алойзис сделала акцент для Даля. Объяснения могут подождать. Она ничего не знает, но ну, разумеет, сказал Даль, происходящий, похоже, его слегка позабавил. Вот почему она ничего не сообразила, когда узнала, чем я занимаюсь. Я не зря запрятал тебя иметь дело с этим человеком. — сказала Лоизий Фрай, обращаясь к Кейли. — Тому есть причина, но я ей совсем не горжусь. — Он преступник, — ответила Кейли, думая, что этого уже достаточно. — На самом деле все гораздо хуже. Я только сегодня понял, что ты проигнорировала мои распоряжения, хотя давно это заподозрил. Ведь в нашей отчетности постоянно всплывали эти имена. Мистер Колобаш, миссис Дарлингтон. Кроме того, ты всегда так юлила, когда я задавал вопросы о том, что именно ты для них делаешь. Теперь задним числом мне ясно, что это был шифр, и я должен был расколоть его раньше. А вечером ты не вернулась домой, хотя и обещала, и поэтому я решил устроить засаду у дома Даля. Как только я увидел, что ты выходишь из лимузина, а он держит тебя на мушке, я понял, что самый главный мой страх стал явью. Я рада, что ты пришёл, папа. Но ты должен рассказать мне, откуда вы с ним друг друга знаете. Я же сказал, позже. Расскажите, я об этом сейчас, сказал Даль. Или что ещё лучше, позвольте мне это сделать. Кейлис очень просто. Месяца в 10 тому назад твоему отцу понадобилось новое сердце. Старое уже начало сдавать, верно, Алоизи? Но бизнес шёл не шатко ни валка, так что больница ему была не по карману. Он же частный предприниматель. и поэтому страховка у него самая дешёвая. Он пришёл ко мне, остальное додумай сама. «Все мои сбережения, всю мою платину до последней крошки я отдал, но и этого оказалось мало», — сказала Лоизи Фрай. «Каждый месяц я выплачиваю ему остаток, и при том с грабительскими процентами. Лично мне кажется, что проценты вполне умерены», — ответил Даль. «И это большая честь для вас, ведь кого попало, я не кредитую». Но ты же говорил, что сердце тебе починили, сказала Келли. Я решила, что ты услышала то, что хотела услышать, Тиковка. Ты решила, что болезнь несерьёзная и врачи с ней справились. Прости за то, что я тебя обманул. Я не хотел тебя волковать. И что ещё важнее, я не хотел, чтобы ты знала, что я задолжал этому ублюдку. Но ты же должен был понимать, откуда взялось новое сердце. Я пытаюсь об этом не думать. Леизи Фрай печально покачал головой. Иногда, довольно часто на самом деле, мысль об этом не даёт мне спать по ночам. Но мы ведь заключили соглашение, верно, мистер Даль? Одно из моих условий заключалось в том, чтобы вы никогда не заходили туда, где я работаю, чтобы я никогда больше не видел вас, чтобы ваше лицо не напоминало мне о том, что я сделал. Вы согласились, а затем нарушили наш договор. Мне понадобились услуги механика, и поэтому я отправился к лучшему специалисту в городе. Просто случилось так, что в тот день вас не было на месте, а ваша дочь была. И оказалось, что в инженерном деле она ни в чём вам не уступает. Я понятия не имею, как вам удалось утереться к ней в доверии, но знаю одно. Таких янь-ьеу да хунь-дань, как вы, нужно душить сразу после рождения. Это я-то злодей, воскликнул Дальс с притворным возмущением. Разве в моё тело незаконно установили сердце мёртвого незнакомца? Нет, но именно вы позволили этому случиться. И значит, вы ещё хуже, чем я. Ну раз так, Даль прицелился в голову Кеиле. А Лаизи, раз я злодей, то вас не удивит, если я убью вашего единственного ребёнка прямо на ваших глазах.